Глава 27. О, Боже мой! воскликнула в ужасе Алиса Любел, юная представительница очередного знатного рода, название которого я забыла давно и надежно. Он приставил к вам собаку, которая съедала всех мужчин поблизости, а потом сам же приревновал к этой собаке. Какой ужас! Да, он так ревнив, хотя я никогда не давала повода я продолжала разливаться аки королевские глашатой которому нужно обосновать очередные непомерные налоги и казаться достаточно убедительным чтобы толпа не разорвала на кусочки и не повесила на ближайшем суку а ваш наряд так ужасен потому что потому что мой муж нацепил мои платье на скелеты обитающие в поместье и оставил мне только пару нарядов вот это одно из них я чуть склонилась чтобы челка упала на глаза и почти натурально всхлипнула Я смогла оставить этот наряд лишь потому, что это платье. Последняя память о моей давно почившей пра прапрабабушке. Она носила его во времена своей юности. Тиран, мерзавец, как он посмел отнять самое дорогое и важное. Наряда внимания мужчин. А еще он же ни разу не вывозил вас на балы. Да — Да-да, — вторила ей мадам Феста, — оставить вас без мужских задниц, этих упругих хорошеньких булочек, — «Тиран однозначно, хотя знаете, если принимать во внимание тот факт, что задница вашего мужа весьма ничего...» Рядом сидящие леди синхронно подавились соком, налитым в изящные бокалы. «Да, мадам Феста в своем репертуаре. Возраст позволял ей переступать через все мыслимые правила приличия и совершать абсурдные поступки. Сейчас я сидела в специальной комнате, где собираются исключительные леди». Нет, ни в одном документе это прописано не было, но, знаете, есть такие негласные правила, которым все подчиняются. В доме каждого аристократа есть комната для леди и комната для джентльменов, и никогда в нее не заходят лица противоположного пола. Могу сказать, что комната была гораздо красивее особняка, возможно, по той причине, что король здесь никогда не бывал и никогда не будет. Именно эта комната доказывала, что у мадам Хольтерот идеальный вкус. Лавандовый идеально сочетался с приглушенным белым, а изящная мебель буквально манила отдохнуть на ней, особенно после того монстра, которого мы увидели в главном зале. Я до сих пор гадала, какой скульптор согласился сделать в центре бального зала фонтан с позолоченным ангелочком, писающим на льва. И именно в этой комнате, среди жен самых высокопоставленных и светских людей, я рассказывала о своем горе. Конечно, идеально было бы охватить и мужчин, но. Но в прошлом у меня немного не заладили с ними отношения. Например, был такой то ли граф, то ли барон Джонни, и имел он дурную привычку высмеивать полных дам, причем всех без разбору, даже тех, чья полнота была вызвана не ленью и безудержным пожиранием всего съестного, что оказывалось в поле зрения, а врожденной болезнью. И один раз меня это так довело, что я вызвала его на дуэль до первой пролитой крови и дралась с ним целую ночь, «Нет, вы не подумайте, что я не могла его победить. Скорее, приходилось сильно сдерживаться, чтобы его не убить». Ну уж, очень мне понравилось постоянно повторять. «Ох, барон Джонни, что я вижу! Мне кажется, здесь маленькая складочка жира. Ой, слева пропустила. Давайте вы еще побегаете от огня, заодно и похудеете. О, боже мой, смотрите, что я вижу! На плече у вас явно жирок. Или это обвисшие мышцы? Может, прижжем?» Думаю, после этого было бы очень странно мыть и жаловаться этому Джонни, который при виде меня начинал плакать и падать на колени на мою бедную несчастную судьбинушку. С дамами я вела себя поскромнее, обходя их как слабый пол, поэтому ныне имела полное право сидеть и всхлипывать здесь, притворяясь несчастной жертвой злого рока, бессмысленного указа короля и неудачного замужества» ну и со злорадством наблюдать, как передергивает всех присутствующих от очередной оды престарелой Фесты в сторону чьей-либо очередной попы. «И что же, милый Игнис, вы своего мужа ни капельку не любите?» — спросила сидящая справа блондинка. На ее мечтательном личике, на котором не прослеживалась ни капли интеллекта и понимания реальности, застыло недоумевающее выражение. «Зачем же вы тогда вышли за него замуж?» Я натурально схватилась за сердце от такого вопроса. Огненный пес, покусай ее за пятки. Откуда она вообще вылезла? Ладно уж, глупый вопрос, но сама суть. Не принято задавать такие вопросы. Почему и зачем выходить замуж? Это до такой степени вопиющее нарушение этикета, что даже маги не позволили бы себе такого. Да даже культурные спросить, сколько раз за ночь кто-то занимается любовью. Но если додумать, мне этот вопрос был на руку. Я могла с чистой совестью притвориться, что в ужасе от происходящего, и спешно покинуть комнату, не вызвав никаких порицаний. Тем более, свою задачу я выполнила. Жаловалась на Ода на целых три часа, а то и больше. Пора заканчивать. Я выскользнула в общий зал, огляделась, никого из знакомых так и не увидела. Надо бы прогуляться на свежем воздухе, а то количеством духов некоторых моих собеседниц можно было бы отравиться, не используя заклинания очищения воздуха. Я вышла на балкон. Ветра не было, но приятная прохлада немного улучшила мое настроение. Зато донесшийся до меня разговор чуть его не испортил. Но потом я поняла, что на балконе Одан с кем-то из своих коллег — Разговор шел на исключительно некроманские темы. Признаться, правила вскрытия свежих трупов меня не особо интересовали, но показываться на глаза тоже не стоило. Хорошо, что балкон такой огромный, и сразу меня никто не заметил. Поэтому я постаралась затаиться за колонной недалеко от входа, надеясь, что второй некромант скоро свалит в Освояси. — Я слышал, что ты женился, — неожиданно сказал собеседник Одена. — Меня, знаешь ли, король женил. Потому, ферлис будешь выкаблучиваться, и тебя женят, — парировал мой любезный муж. — Не вариант, я свою женушку мигом упокою, десять лет траура. — А надумают женить, и со следующей сделают то же самое, — шутливо ответил этот ферлис А ты почему свою женушку не упокоил? — слышала она, только что устроила настоящее представление, рассказывая, какой ты плохой. Теперь все дамы обсуждают, что ты то ли фетишист, то ли тиран, то ли все вместе взятое». «Что, правда?» — рассмеялся Одан. «Ну, ее попробуй убей». «Нет, можно, конечно, но она, считай, первый маг огня в королевстве. Убей я ее, потом так просто не отделаюсь». «Хотя, признаться, иногда очень хочется. Немного издеваюсь по мере сил, так что тирана заслужила вот фетишистом, за что назвали, даже предположить не могу». «Я тоже не знаю, вроде не замечал за тобой ничего эдакого». Интересно, что ты там такое в постели вытворяешь? О нет, это оставим при себе. Да и неужели Огненная говорила о нашей постели? Нет, но когда Лизбет... Лизбет — это моя предыдущая любовница. Так вот, когда твою женушку об этом спросили, она едва не расплакалась. Одан, честно, мне без разницы, что ты там делаешь с ней морально. Черт с ним, она ж боевой маг, их к этому готовили. Но с насильником общаться я не хочу. Спокойно. Поверь, ничего плохого я и в этом плане не сделал. Да и когда я был жесток с женщиной в постели, — возмутился Одан. Чёрт, кажется, наша игра хорошо подпортит ему репутацию. Надеюсь, я не переигрывала. И надеюсь, что Одан не постесняется подпортить мою репутацию в том же плане, что и я его. Хотя, пожалуй, мне из этого только выгода будет. Я проторчала за колонной еще добрых минут двадцать, пока Одан не мог расстаться со своим закадычным другом и лишь когда Ферлис вернулся обратно в зал, решилась выйти. Теперь мы с Оданом были одни, но я опасалась слежки, потому старалась вести себя сдержанно. Не замерзла Игнис. Я показательно попыталась вытращить глаза, косясь в сторону бального зала, но Одан лишь посмеялся. Я глушилку поставил на время разговора с Ферлисом. И защитный барьер. Нас никто не услышит и не увидит. Все, что нужно для нашей игры, это твой грустный и несчастный вид после нашего разговора, когда ты вернешься в больный зал. — Как удобно, — сказала я, приблизившись к Одану, который тут же воспользовался моментом и притянул меня к себе. — И впрямь замёрзла. Сколько ты проторчала на балконе? С половину часа? — Наверное, — пробормотала я, утыкаясь носом в плечо Одана. Он был весьма теплым и, что еще важнее, таким заботливым. Хотелось вот так простоять до самого конца бала. Уж лучше, чем выслушивать глупости и сарказм от света аристократии. Не хотела бы я этого говорить, но вечер дался мне с трудом. С тех самых пор, как я стала магом, я получила возможность не юлить и не врать. Конечно, кое-какие правила хорошего тона я соблюдала, до откровенного хамства не опускалась, но лгать так, как сегодня мне еще не приходилось. И это очень выматывало. Я не могла говорить прямо. Я не могла покинуть общество, которое мне не нравилось. Я... Я словно вернулась в те времена, когда еще не была магом, а была маленькой, глупенькой девушкой без капли свободы. «Поедем домой, Игни». Он обнял меня чуть крепче. Казалось, он бы и на руках меня понес, и что самое страшное, не уверена, что моей силы воли хватило бы на то, чтобы ему отказать. Надо было срочно разбавить эту глупо-романтичную атмосферу. Пока мы чего не натворили. И лишь поэтому я завела разговор. «Этот Ферлес, он твой друг? Он показался мне неплохим человеком». «Вовсе нет. Скорее, коллега. Друзьями мы, если и были, то очень давно. А насчет неплохого человека ты ошибаешься». «Потому что он считает, что лучше убивать, чем насиловать?» «Нет, вот как раз по этой причине я бы назвал его хорошим человеком. А в остальном, не могу сказать, что он плохой, но ко мне у него могут быть старые счеты» потому не стоит считать его моим другом. А врагом он мог организовать все эти покушения? Нет. Ферлис как бы то ни было, человек чести. И он клялся, что не будет мне мстить. А что за история? Полюбопытствовала я, обхватывая Одана за талию. Давно надо было так сделать, весьма приятно. Давай я расскажу дома. Мне совсем не нравится твой бледный вид. Игни, тебя случайно не отравили? Оден вдруг встрепенулся и уже потянулся за нужным амулетом. Только если рассказами мадам Фесты о мужских задницах. Но, как понимаешь, от этого еще никто не умирал».